и тем самым не дает мясу иссыхать раньше, чем оно будет готово для еды. Проверка этих идей на опыте привела к созданию шашлыка, блюда, которое известно буквально всем народам мира, прошедшим стадию пастушества. Тот факт, что это блюдо сохранилось до наших дней у народов гор, степей, где пастбищное скотоводство продолжает оставаться основной отраслью хозяйства, порождает у людей, незнакомых с историей, представления будто шашлык – какое-то особое блюдо народов Кавказа, свойственное только им. Это совершенно неверно. Точно такой же шашлык можно встретить в немецких кантонах швейцарских Альп, у итальянских тирольцев Альто-Адиджа, у индейцев перуанских Андов, у жителей горного Борнео, у шерпов Гималайского хребта, Равно, как и в африканской салане, в тепях Патагонии, в пустынях Монголии. Кстати, само слово «шашлык» вовсе не кавказского происхождения и в русском языке оказалось случайно. Азербайджанцы называют его «кебаб», как и все остальные тюркские и арабские народы. Грузины – «мцвади», армяне – «хоровц». Слово «шашлык» придумано украинцами-запорожцами и привезено в Россию русскими солдатами в середине XVIII века после крымских походов Миниха. Оно является искажением крымско-татарского слова «шиш», «вертел», «шишлык», «что-то на вертеле». «Шашлык» был известен в России и до XVIII века, но назывался «верченое», мясо, переворачиваемое на вертеле. Для запекания мяса в виде шашлыка надо брать либо молодое мясо, либо кусочки с приросшим к ним жиром. Но поскольку такие кусочки не всегда бывают в естественном состоянии, то стали придавать обезжиренным кускам мяса кусочки жира, взятые из другой части, но сколотые вместе. Конечно, такая замена неполноценна, ибо как-никак соединяются разнородные части. Но еще хуже, когда это соединение делается без всякого понимания. Многие думают, что это надо для красоты, и поэтому располагают на вертеле или шпажке кусочки мяса и сала один за другим, а иногда на некотором расстоянии. Сало, жир надо располагать только над запекаемым мясом, чтобы жир плавец пропитывал его. Только тогда такое искусственное соединение имеет смысл. На этом же принципе построено и запекание шпигованного мяса, Крупные куски мяса, не имеющие природного жира, шпигуют, то есть протыкают на всю глубину или до середины ножом или специальной шпиговальной иглой трехгранной и в образовавшиеся отверстие вводят длинные тонкие ломтики сала, чаще всего свиного, не принадлежащего даже данному мясу и животному. Затем шпигованный кусок помещают на противень и поливают через каждые 10 минут, или с иным интервалом в зависимости от величины куска, стекающим в результате плавления жиром. Маленькие куски мяса шашлычного типа можно обмакивать перед запеканием в подсолнечное или иное растительное масло, а жирные куски просто в холодную воду. Наконец, самой поздней придумкой было замачивание мяса в маринаде. Все это способы одного порядка, насытить мясо дополнительным соком. Разумеется, жир, сало, растительное масло, маринад и вода — жидкости разного качества, и поэтому вкус разных шашлыков из разных национальных кухонь различен. Но общее у них то, что мясо не сгорает благодаря предварительной его обработке жидкостью. И все-таки было очевидно, что любой искусственный, дополнительно введенный извне жидкостный субстрат все же хуже, чем естественный сок данного мяса. Поэтому опытные кулинары стали искать другие пути восстановления герметичности мяса в отдельных кусках. Решить эту проблему окончательно стало возможно лишь в наши дни, когда появились материалы, гарантирующие герметичность, не портящие мясо и не сгорающие сами в огне. Но еще задолго до появления таких материалов принципиальное решение проблемы было найдено и блестяще осуществлялось Многими поколениями кулинаров в целом ряде стран. Россия была в этом отношении одной из первых. Здесь, как и во Франции и Германии, нашли, что наилучшим защитным материалом, прикрывающим мясо от огня, может служить тесто. В России было избрано для этого ржаное тесто, во Франции тесто из пшеничных отрубей от